Глава «Освобождая Украину» читает Анна Дмитриевна Ермакова, директор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Александра Сергеевича Пушкина. Боевой путь наш 839-й гаубочный артиллерийский полк резерва главного командования начал с 12 декабря 1942 года. Полк подчинялся командующему артиллерии фронта, часто перебрасывался с одного участка на другой, но в основном действовал в полосе 60-й армии. В зимнюю кампанию 1942-1943 годов полк прошел с боями в авангарде, прокладывая огнем путь пехоте при освобождении городов, урыв Покровки, Острогожска, Нового Оскола, Корыча, Белгорода, Богодухово, Тростянец, Ахтырки. Каково участие в боях нашей батареи и меня, ее офицера? 12 декабря 1942 года при взятии уры в Покровке наша пятая батарея подавила батарею противника, уничтожила 6 укрепленных блиндажей и до 70 солдат и офицеров противника». При взятии города Короча 7 февраля 1943 года только одна наша батарея в ночных условиях интенсивным огнем с закрытых позиций отбила атаку двух немецких батальонов и заставила молчать батарею и другие огневые точки противника, чем обеспечила успех нашим войскам при освобождении к утру города. Когда наступили ранние зимние сумерки, стало не видно точки наводки, по которой мы отмечались днем, и фонари не были подготовлены. Но через некоторое время на небе расселись облака и взошла Луна. Я дал команду наводчикам всех моих орудий поднять отражатели панорам вверх, отметиться по Луне, использовать ее левый край как точку наводки. Это обеспечило успешное ведение огня и в ночных условиях. Старшие офицеры на огневых позициях других батарей до этого не додумались. 14 февраля 1943 года наш дивизион совершал марш. Примерно в 30 километрах от Харькова при везде на хутор Леное во Вражке стояла немецкая зенитная батарея, подбившая много наших танков. Она не давала возможности продвигаться нашим механизированным войскам. Меня вызвал командир дивизиона капитан Белонок и приказал уничтожить батарею противника прямой наводкой. Выполнение этой задачи усложнялось тем, что дальность прямого выстрела немецких орудий была до 1200 метров, а наших гаубиц всего 600 метров. У немцев налицо было двойное превосходство перед нами. Но известно, что в бою приказы не обсуждаются, а выполняются. Эту задачу я выполнил совместно с орудийными расчетами старшего сержанта Игнатенко и сержанта Кокорина. На глазах у противника мы, быстро выдвигаясь вперед на машинах, На ходу выкинули ненужное количество снарядов, отцепили орудия, машины задним ходом отправили на исходные позиции и открыли из гаубиц огонь по цели. За 10 минут батарея врага была разгромлена. Полк мог продвигаться дальше. Части 40-й армии стремительно наступали на запад. Наш полк все время был на острие событий, уничтожая огневые точки противника и прокладывая путь пехоте. 23 февраля 1943 года передовые части прошли Ахтыркуй, но наши тылы остались далеко позади, не обеспечив нас боеприпасами, горючим и продовольствием. Часов через 12 город пришлось оставить, так как немцы начали контрнаступление во фланг наш полк следуя варьергарде защищал пехотинцев от наступающих вражеских танков обстановка была критическая при защите города грайворона в бою с превосходящими силами первый дивизион полка полностью погиб наш второй дивизион отошел дорогощ писаревка борисовка и тамаровка были заняты немцами все транспортные пути для отхода нашему второму дивизиону были отрезаны В то время у меня сильно заболела левая нога, стопа распухла и не позволяла идти, пришлось передвигаться на костылях или с помощью товарищей. Но так как командира батареи не оказалось, я не отправился в госпиталь, а взял командование батареи на себя. С командиром второго дивизиона, капитаном Белоногом, мы при ограниченном количестве боеприпасов, без продовольствия, следуя по снежному бездорожью, отбивались от наступающих вражеских танков». Четыре раза при этом попадали в критическое положение, грозившее уничтожением наших орудий и автомашин. И все-таки вывели дивизион в Красную Яругу, сохранив личный состав и технику. Так на своем участке мы помогли отойти частям нашей сороковой армии. С марта месяца наш дивизион стоял в обороне в 7 километрах от Красной Яруги. К 1 мая мне было присвоено звание старшего лейтенанта. В июне командир полка подполковник Чистяков вручил мне орден Александра Невского и поздравил с назначением заместителем командира батареи. В сентябре 1943 года в районе села Своромье ночью по наводному мосту полк переправился через Днепр на правый берег на Люческий плацдарм и стоял там до 6 ноября, периодически отбивая атаки немцев и расширяя плацдарм. В одной из атак пехота продвинулась на 2 километра вперед, а нашей батарее достался трофей – немецкой батареи дальнобойных длинноствольных орудий. 6 ноября полк отличился в боях за освобождение города Киева. Потом через дачи пущей водицы отошел на Житомирское шоссе и открыл огонь по позициям фашистов у Житомира. В ночь на 8 ноября Житомир был освобожден. Приказом Верховного Главнокомандующего По 739-му полку было присвоено наименование Киевско-Житомирского. Через несколько дней после освобождения Житомира немцы на левом фланге начали контрнаступление. Под городом Радомышль в районе села Березовка в бою с танками меня тяжело ранило осколками в правый глаз. Около двух часов мы своим огнем сдерживали напор танков и обстрел наших позиций, спасая колонну наших отходящих частей. Будучи раненым, я продолжал командовать батареей. Потом на огневую позицию пришел заместитель командира дивизиона капитан Зайцев и приказал мне идти на перевязку, сказав, что берет командование на себя. Меня отправили в госпиталь. Сначала в Дымир, потом в Дарницу, где удалили правый глаз. На этом моя фронтовая биография закончилась. Полк продолжал идти на запад. Последнее письмо от друга полчанина я получил из города Колымыя, В июне 1944 года за летнюю кампанию меня наградили Орденом Отечественной войны первой степени. Шуверов Михаил Иванович родился в 1917 году в деревне Рогожники Кировской области. В 1936 году был призван в Красную армию. Служил в 80-м отдельном пулеметном батальоне Дальневосточного военного округа. В 1939 году окончил полковую школу. С февраля 1942 года учился в военно-политическом училище в городе Владивостоке, а затем с июня по ноябрь 1942 года на ускоренном курсе артиллерийского училища в В городе Томске. Участвовал в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года на Воронежском и Первом Украинском фронтах в составе 839-го гаубочного артиллерийского полка заместителем командира батареи. Был дважды ранен. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2 степени и медалями. После войны служил в Воронежском военном округе командиром батареи. Уволен с военной службы в 1947 году старшим лейтенантом.